Глава 19. Данкан Асгард, когда я вернулся в поместье, обнаружил полнейший хаос. Мои люди толпились во дворе под дождем, раскладывая костер для приготовления пищи под небольшим навесом. «Пирс, что происходит?» – спросил полковника, спешиваясь с жеребца. «По воде у меня забрал гвардеец. По моему лицу и плечам хлестал холодный дождь. Ветер трепал мокрые волосы. Я сам вызвал непогоду, но лучше пусть гнев прольется дождем, чем я кого-нибудь придушу». До сих пор крыло не отпускало из-за Лилианы. «Ваша светлость!» «Грузы перенесли в клети, как вы приказывали», — доложил полковник, вытянувшись по струнке и подняв ладонь к виску. «Я запросил у леди Клаудии место для размещения людей и пищу. Она ответила, что в доме нет ни того, ни другого. Она разрешила офицерам сесть за обеденный стол, но я предпочел остаться со своими людьми». Полковник опустил глаза. Старый боевой товарищ с перекошенным от ужасных ранения лицом служил еще моему отцу. Он верен мне и не боится говорить плохо о женщине, которая вернула мне дракона. Бесстрашный пирс. Но я больше всего ценил в людях прямоту и честность. Сейчас меня больше всего волновало, что я должен обеспечить моим людям теплый очаг и пищу. Когда король отпустил меня с войны, я расквартировал армию в пригранище и привез в родовое поместье лишь 50 личных гвардейцев. Это самые верные люди. Я приказал Клауди разместить и накормить их. Какого хрена они на улице? Решительными шагами я вошел в дом. На пути возникли слуги Клаудии. Их было у нее человек десять. Я спрашивал, зачем столько. Но она отвечала, что нужны. И я не возражал, исправно платя жалования. Исполнял ее капризы. «Где хозяйка?» Спросил парня, безмятежно несущего большое блюдо жареным окроком. «В обеденном зале, господин генерал». Слуга задрожал, увидев меня, и втянул голову в плечи. Я нашел Клаудию за столом. Она сидела одна со скучающим видом и нарезала мясо. «Почему мои люди на улице?» — рявкнул я. Женщина подпрыгнула, делая невинные глаза. «Ты хочешь, чтобы они сидели рядом с нами?» — изумилась Клаудия. «Они солдаты, и я с ними проливаю кровь». «Конечно, дорогая, иди и позови их всех сюда». Я сел во главе стола с голодом, поглядев на пищу. Как же я устал и хотел жрать. Но сначала мои люди». Клаудия поднялась и робкими шагами двинулась к дверям. «А потом посмотри комнаты во флигелях и найти, где разместить пятьдесят человек», — сказал ей вслед. «Я не должна всем этим заниматься, Дан», — обиженно проговорила женщина, остановившись в дверном проеме. «Найми управляющего. Я всего лишь магиня, и без того много сделала для тебя». Я сжал кулаки. Потребовалось много терпения, чтобы не зарычать. Она, наверное, не понимала. Не так воспитана. Выросла в другой стране. Нужно объяснить. Я услышал всхлипы. Клавдия закрыла лицо руками и заплакала. Пришлось встать. Я подошел к ней. Мне нужна жена, которая будет всем этим заниматься. Сказал, мягко привлекая женщину к себе. Погладил по спине. Жена должна прикрывать тылы, пока я на войне. Следить за домом, вести бухгалтерию, создавать запасы. Ладно, не плачь. Вернись за стол. Я сам позову людей. Я приказал полковнику Пирсу занять комнаты в особняке и обживаться. Через несколько минут гвардейцы собрались в обеденном зале и зались за ужин. Разожгли жаркий камин, чтобы обсохнуть. Мне пришлось самому разобраться с припасами и приказать поварихе готовить дополнительную пищу, дав ей в распоряжение двух помощников. Сам быстро впоев и выпив, я положил перед собой бухгалтерские книги и пролистал. Нужно понять, как идут дела в поместье. На страницах было много сложных подсчетов, сделанных первой рукой госпожи Джанны. Ее почерк я хорошо знал. А позже ровным аккуратным почерком Лилианы. В том, что это была ее рука, Сомнений не было. Отчернел до сих пор веяло легким цветочным лугом. В монастыре ее много и хорошо учили. Настоятельница догадывалась, что я заберу ее, и не хотела, чтобы я разозлился, получив недоучку. М да уж, подсчеты припасов, налоги, сметы, все подсчитано, кропотливо записано. Никаких долгов у меня нет. Запасов много. Клаудия сильна в магии эликсирах, но с поместьем не справится. Это факт. Мне нужно заниматься этим самому или нанять управляющего. Но ничего, до новой войны есть время подумать. Я прокинул в глотку бокал янтарной настойки, чувствуя, как горят язык и горло. Но тро затопила ярость. Цветочек бережно следила за моим домом, как за своим. Я не должен был делать из нее хозяйку. Была же Джанна. Когда пир был в самом разгаре, наконец приехал судья. Я его ждал. Мы уединились в моем кабинете. Войдя в уютную комнату с синими бархатными шторами, я осмотрелся. Давно здесь не был. Но всюду порядок, и даже пыль протерта. Даже на фолиантах, стоявших в шкафу, я потрогал книги и прошел к письменному столу с бокалом. Пожилой судья в пышном белом парике расшитом Камзоле, что за дурацкая мода у светских господ, разложил на столе гербовые бумаги. «Все, как вы просили, ваша светлость!» — проговорил законник, поправляя сползающие с носа Пенсне. «Развод по причине измены супруги, лишение титула и наследства для леди Лиляны. Подпишите здесь. Она ничего от вас не получит».